Глава 7. Послушай, Джим, я просто не могу найти другого объяснения гибели наших зондов. И вот этому тоже. Эзра Керун помахал пачкой полученных из космоса фотографий, таких расплывчатых, что на них нельзя было ничего разглядеть. Я готов допустить, что один зонд мог выйти из строя, ну два, но я же послал туда целых семь штук. А салах Эзра еще не оправился от потрясшей колонию трагедии. Салах сообщила, что все зонды исправны. А потом еще Марипоза. Она даже не долетела до планеты. С ней произошло то же самое, что и с зондами. В какой-то момент она, бац, и перестала существовать. «Ты полагаешь, кто-то или что-то на той чудной планете не хочет, чтобы мы ее исследовали?» Криво усмехнулся Джим Телег. Он откинулся в кресле и потянулся. «Не могу поверить. Подумай сам, но кто там может жить?» «Да вся поверхность планеты наверняка покрыта льдом. Я сильно сомневаюсь, что она успела оттаять за то время, что находится вблизи Ракбата». И все-таки покачал головой Эзра. «На необитаемых планетах не бывает таких регулярных структур». Он ткнул пальцем на лежащую на столе фотографию. «Я не утверждаю, что они искусственные». Просто на естественные они не очень похожи. И мне даже думать не хочется, зачем они могут кому-нибудь понадобиться. А посмотри на инфракрасный обзор вот здесь, здесь и здесь. Эзра вытащил из папочки другой снимок. Уровень освещенности куда выше, чем можно ожидать на замерзшей планете. Все прекрасно объясняется, если предположить существование фулканической активности под корой. А полосы на экваторе? — Ты хочешь, — в голосе Джима звучала насмешка, — чтобы я поверил, будто на нас напали? По правде говоря, мне это нравится больше, нежели теория Хойла Викрамансингха. Если бы Аврил не украла бот, мы могли бы слетать и посмотреть, что представляет собой этот светящийся хвост. Тогда мы бы наверняка знали. — У нас есть челноки, — сказал Эзра. — Зато совсем нет горючего, да и пилоты. Я бы никому из них не доверил столь сложный полет. К тому же, если твоя теория верна, то наш челнок просто-напросто собьют. «Только если мы подлетим совсем близко к планете», — возразил Эзра. «Но нам надо только взять образцы из ее шлейфа. Если мы обнаружим только лед, камни да замерзшие газы, значит, опасность кроется в самой планете. Правильно я рассуждаю?» «В любом случае это очень опасно» покачал головой Джим. «И все равно, топлива-то нет. Топливо есть». «Есть?» — изумился Джим. «Откуда?» «Об этом знают немногие». «И много осталось горючего?» «Хорошему пилоту должно хватить на один полет. А если мы найдем тайник Кенджо, то и на два». «Тайник Кенджо?» — ошарашенно переспросил Джим. «Он что, спрятал часть горючего?» «Точно!» — кивнул Эзра. «То, что сэкономил во время своих полетов», — так мне сказал Ангола. «Так вот почему Киммер уже вторую неделю болтается в горах», — протянул Джим. «Ищет тайник Кенджо. Для всех нас или только для себя?» «А кто его знает?» — пожал плечами Эзра. «Когда Стеф смылся из поселка, прихватив с собой полный скутер запасных батарей и концентратов, он не поставил нас в известность о цели своего полета». Бы, ты бы слышал, как ругался Лилиан Камп. Он прямо озверел, что кто-то решился ворваться воровать у него на складе. Мы, между прочим, даже не знаем, откуда Киммер пронюхал о тайнике Кенджу. Эзра развел руками. Но то, что Киммер найдет горючее и попытается улететь с Пёрна, это уж точно. Челноки частично разобраны, и где хранятся ключевые детали, не знаю даже я. Я тебе вот что скажу. Эзра на мгновение замялся. Может, это и к лучшему, что Таберман позвал на помощь Федерации. Если за нашими бедами и впрямь стоит эта планета, то нам самим действительно не справиться. Спасибо за доверие, усмехнулся Джим и снова потянулся. А теперь вернемся к нашим баранам. Он показал на заваленный фотографиями и таблицами данных стол. И что мы будем со всем этим делать? Пол и Эмили слушали, не перебивая, как Эзра и Джим излагают результаты анализа, переданной зондами информации. «Значит», — подытожил Пол, — «когда через 8 или 9 лет планета отправится в обратный путь, прочь от Рокбата падения прекратятся?» «Это зависит от того, чья теория верна», — усмехнулся Джим, «или от того, насколько технологично развиты маленькие зеленые инопланетяне Эзры». «В инопланетян, живущих в системе Рогбата, я не верю», — отмахнулся Пол. «Нити падали на перн, и когда нас с вами тут и в помине не было». «А сколько нам предстоит мучиться, если во всем виновата не сама планета, а тянущийся за ней из облака Оорта шлейф?» — спросила Эмили. «Лет сорок-пятьдесят». Эзра пожал плечами. «По-моему, я уже называл эту цифру вам». «С тех пор она точнее не стала». Вот если бы я знал длину шлейфа и его плотность, тогда другое дело. — Может, Аврил как раз это и имела в виду? — задумчиво сказал Кол. — Мол, это совсем не планета виновата, а ее шлейф? Может, она хотела сказать именно это? — Если бы она не украла морепозу, — с горечью в голосе воскликнула Эмили, — мы бы знали наверняка. — Может, и узнаем, — заметил Эзра. — У нас еще осталось горючее чтобы послать космический челнок. Он, конечно, не так экономичен, как Марипоза, но топлива все равно должно хватить. — Ты уверен? — засомневался адмирал. Вытащив из кармана калькулятор, он углубился в расчеты. — Похоже, ты прав, — сообщил он через несколько минут. — Это будет трудно, но задача вполне реальная. Пол поглядел на Эмили. — Мы должны знать наверняка, иначе нам как планировать оборону? «Только нельзя приближаться к самой планете», — предостерег Эзра. «Мы уже потеряли семь зондов. Может, там у них космические мины или ракеты, или еще черт знает что?» «Естественно, надо наблюдать осторожно», — кивнул Пол. «Да что там говорить», — вздохнул Эзра. «На наших челноках взлететь и то непросто». «Я уверен», — твердо сказал Бенден что в колонии найдется хотя бы один пилот, готовый рискнуть, ради общего блага. Сначала они обратились к Дрейку Бона. Он подтвердил, что в принципе полет возможен, но предостерег против усталости элементов. Все-таки челноки 8 лет простояли под открытым небом. Что же касается участия в полете, Дрейк подумал и отказался. У него семья, дети. Есть и другие пилоты, не менее опытные, чем он. — Да у нас почти все с семьями, — заметил после разговора с Дрейком Пол. Ангола, Джим и Эзра дружно закивали. Единственный, кто до сих пор не женился, — Наби Набол. — Неплохой пилот, — согласился Ангола, — хотя и не совсем тот человек, на которого я мог бы положиться. — Впрочем, если пообещать ему подходящую награду, — какую, например, — заинтересовалась Эмили, — он контрактник, — задумчиво сказал Ангола. Можно предложить ему привилегии и, ос... и права основателя. Он неоднократно жаловался на несправедливость нашей системы, так что, может, и клюнет. К тому же он считает себя непревзойденным ассом. «У нас есть несколько отличных молодых пилотов», — предложил Джим, «которые никогда не бывали в космосе», — добавил Ангола, «и никогда не пилотировали челнок. Лучше уж довериться Наби, чем новичку». «Хотя можно послать кого-нибудь из молодых в качестве второго пилота». «Делайте, как захотите, только побыстрее», вздохнул Эзра. «По мне так все едино. Были бы результаты».